Не дожидаясь сдачи повести в номер, Гладилин помчался за новыми впечатлениями на север. В Магадане ему предложили отправиться в чукотский поселок Певек, рядом с которым был построен прииск по добыче золота Комсомольский. «На прииске Комсомольский, — вспоминал он, — поселили меня в будке. Будкой назывался маленький деревянный домик, с печкой — и двумя двухъярусными койками. Умывальник и другие удобства на улице. В каждой будке проживало четверо работяг. Я догадался, что руководству прииска сообщили, кто я такой, ибо меня зачислили в лучшую бригаду. В конце концов, я даже попал в список передовиков, потому что наша бригада первая выполнила план. Мы первые намыли золото, По графику надо было работать на промприборе 12 часов, после 24 часа отдыха, потом опять 12 часов. То есть чередовались дневные и ночные смены. На промприборе мы каждый раз менялись местами. Адским местом была работа под бункером, когда лопатой накладываешь тяжелую жидкую массу земли на ленту транспортера 12 часов подряд с короткими перекурами. И хоть попал в список передовиков, недолго музыка играла, я физически не выдерживал такой нагрузки. С прибора я перешел на более легкую для себя работу — молотобойцем в кузницу. Вернувшись в Москву, Гладилин узнал, что его повесть «Дым в глаза» сняла из номера цензура. Но главный редактор юности Катаев по этому поводу никакой истерики устраивать не стал. Он избрал другую тактику, выждав Павру Месяцев, показал цензорам якобы новый исправленный вариант, который в реальности отличался от первого тремя переписанными абзацами. И все вроде обошлось. Повесть появилась в декабрьском номере юности за 1959 год. Катаев с Гладилиным думали, что сумели главлит обвести, но они ошибались. Цензоры ничего не забыли и при первой возможности отомстили и редактору, и писателю. В феврале 1960 года Руководитель ведомства Павел Романов пожаловался в ЦК партии, что редакция «Юности» плохо работает с молодыми авторами и нередко одобряет для печати их серые и незрелые произведения. «Так», — докладывал главный цензор, — «только за последние месяцы в связи с замечаниями главлита СССР были возвращены на доработку «Повесть гладили на дым в глаза», «Рассказ Качаева на Агуле», «Новый цикл стихов Евтушенко» и другие. В первом варианте повести «Дым в глаза», представленной на контроль в цензуру, автор пытался создать образ молодого способного советского футболиста, испорченного тем, что его захвалили. Желая показать, что воспитанию нашей молодежи следует придавать решающее значение, Автор, однако, сбился на политически неверный тон и изобразил дело так, будто сама советская действительность, наше время способствует формированию таких отрицательных свойств личности, как карьеризм, честолюбие, индивидуализм. В повести обывательским высказыванием этого героя, якобы типичным для московской молодежи, Уделено непомерно много внимания. К примеру, я не люблю Красную площадь. Я не люблю еще Гум и ЦУМ. То, из-за чего, собственно, в Москву приезжают мешочницы. Я не люблю Москву дневную с оголтелыми командировочными, которые мечутся по униермагам или прямо на сквере едят из кулька. Из всех улиц Москвы герою повести нравится улица Горького. «Нам, молодым москвичам, ее можно любить и не любить, но нельзя быть к ней равнодушным. Это единственное место, где по вечерам не толпятся, не бегут по магазинам, а гуляют. Для меня это улица Бродвей, выставка «Тщеславие». «Мы все там были». Все мы там изучали, как мы выглядим со стороны. Я помню, меня в первый раз озолотило скопище хорошо одетых красивых пижонов и чувих. Вот так проходит мой бродвейский вечер. Шляться, и ехидничать, заходить в магазин и наблюдать. Ненавижу Москву в воскресенье. Сколько народу! Конец света! Из всех квартир, комнаты и коморок! Это страшная вещь, когда ты среди миллиона. Чувствуешь себя песчинкой. Страшная вещь наша жизнь. Чтобы как-то пробиться, быть чуть-чуть заметным, надо 20-30 лет работать как черт с потом и кровью. И только тогда добьешься известности. После исправлений повесть была опубликована в 12 номере журнала. Борьба за дым в глаза не помешала Гладилину за несколько месяцев сочинить по чукотским впечатлениям новую повесть песни «Золотого прииска». Ее сходу напечатал журнал «Молодая гвардия». Я не могу сказать, что песни «Золотого прииска» стали явлением. Она во многом уступала и хроники и бригантине. Они очень сдержанно, отозвались даже близкие писателю критики из либерального лагеря. Гладилин в своей повести, отметил Николай Оттен, переводит субъектив с одного героя на другого и только в финале показывает общий план жизни, который он взялся отразить. Литература и жизнь, 1960 год, 28 августа. Оттен утверждал, Психологический анализ в повести только внешний. Он ограничен кульминацией мыслей и чувств, подменяющей непрерывный процесс духовной жизни героев. Форма повествования, будто бы свободная, воспроизводящая поток жизни, служит для упрощения авторской задачи показом внешней оболочки действительности. Однако Магаданский обком КПСС попытался раздуть из этой не весь какой производственной повести Гладилина, чуть ли не вселенский скандал. 5 октября 1960 года первый секретарь обкома партии Павел Афанасьев направил в ЦК КПСС донос. В шестом номере журнала «Молодая гвардия» за нынешний год, сообщил он, опубликована повесть Анатолия Гладилина «Песни золотого прииска». Повесть посвящена жизни коллектива прииска «Комсомольский» в Магаданской области, где автор побывал в прошлом году. В повести в большинстве случаев сохранены подлинные фамилии героев, подробности их биографии. Строительство прииска началось в заполярной тундре зимой 1958-59 годов, группой молодых добровольцев, направленных в Чаунский район Магаданским обкомом Комсомола. В суровых условиях Заполярья молодежь начала сооружение жилого поселка, монтаж оборудования, и уже в 1959 году новый прииск Комсомольский выполнил государственный план, причем одним из первых в области. Сейчас на Комсомольском Выстроенные двухэтажные жилые дома, новый магазин, строится клуб. Вырос и коллектив молодого предприятия. Многие посланцы комсомола вступили в партию, стали командирами производства. Коллектив комсомольского в нынешнем году обратился к трудящимся области с призывом перейти на работу без государственной дотации. Несомненно, что в работе прииска общественных, организации предприятия были и есть недостатки и трудности. По-разному вели себя люди, оказавшиеся в суровых условиях Заполярья. Однако коллектив Комсомольского возмужал и окреп. Это коллектив хороших тружеников, настоящих советских патриотов. Но Анатолий Гладилин, Представил жизнь коллектива прииска в кривом зеркале, обобщил случайные отрицательные факты и события, изобразил своих героев разуверевшимися обывателями, людьми морально опустившимися, не имеющими никакой цели в жизни. Костяк коллектива прииска составляют комсомольские активисты области, направленные на Чукотку обкомом ВЛКСМ. Здесь трудятся замечательные бригады коммунистического труда. Под влиянием коллектива нашли свое место в жизни и многие из тех, кто в прошлом отбывал наказание за совершенные преступления. Но напрасно их искать на страницах повести Гладилина. Почти всех, без исключения героев повести Гладилин, молю и черной краской. Бригадир бригады коммунистического труда Михайлов, стяжатель, Малокультурный человек, которого бригада дважды избивает. Вася Новиков, секретарь комсомольской организации. Бездельник и трус. Лёшка Рахтанов, член комитета комсомола, подло обманывает девушку. Начальник прииска райский, ловкач и приспособленец. Он подхалимничает перед секретарем обкома комсомола и мечтает. «Напоить его спиртом, чтобы замазать свои неблаговидные дела». «Горный мастер Крутиков, карточный шулер, обыгравший комсомольцев на 30 тысяч рублей». «Горный мастер Воробьев, безграмотный в техническом отношении человек». «Порторг, предприятие Таиров, бывший работник райкома партии, совершенно беспомощная личность, авторитетом у рабочих не пользуется». А вот какую характеристику дает Гладилин молодым рабочим. Бульдозеристам плевать, какую бригаду они обслуживают, коммунистическую или нет. Бульдозеристы тоже хотят жрать. Об одном из героев повести, рабочем Верхове, Гладилин рассказывает, что он дрался на ножах в Ягодном, пил одеколон на Южном, пропил десять тысяч в скором поезде «Москва-Владивосток», имел пять баб в Хабаровске и далее в таком роде. Кстати, рабочий Верховский в повести у фамилия Верхов прислал в Чаунский райком партии письмо, в котором просит оградить его от этой клеветы. чего стоит язык повести? Со страницы на страницу кочуют такие выражения – «Набить рыло», «Мать завопила», «Ты блатной?» В руках у него железная палка, называется она одним нецензурным словом и тому подобное. Для пущей правдоподобности автор сохранил подлинные имена и фамилии многих героев повести. На прииске работает комсомолка Рита Ланцова. Ей Гладилин посвятил целую главу Рита» где подробно описывает, как Риту обманул один негодяй, как она пыталась сделать аборт, как простила подлеца. Спрашивается, зачем расписывать эти не совсем радостные для человека подробности, да еще знакомя всех с его именем и адресом. Неудивительно, что повесть встретила всеобщее осуждение молодежи прииска, комсомольских активистов и общественности области. В то же время книга Гладилина весьма благожелательно оценивается обывателями и теми, кто отбывает на территории области наказание за уголовное преступление. Областное отделение Союза писателей РСФСР направило в июле в редакцию газеты «Литература и жизнь» Рецензию Олега Куваева, комсомольца, геолога, начинающего литератора, в которой были подвергнуты критики недостатки повести Гладилина. Но эта рецензия не была напечатана. Зато «Литература и жизнь» опубликовала статью критика Оттона «Новое о новом», превозносящую до небес повесть песни «Золотого прииска». Повесть Гладилина... Одно из немногих литературных произведений о жизни и труде молодежи Крайнего Севера. Тем более обидно, что она по существу охаивает замечательные события нашей действительности, чернит славные дела молодых патриотов области. Считаем необходимым поставить вопрос об опубликовании в одной из центральных газет объективной рецензии о повести Гладилина. Чтобы не создавать у читателей превратные представления о Магаданской области и о тех, кто здесь живет и работает. В Москве жалобы Афанасьева занимался заведующий отделом науки школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Николай Козьмин. Он доложил своему руководству. Магаданский обком КПСС просит опубликовать в одной из центральных газет Рецензию на повесть гладили на песне «Золотого прииска» «Молодая гвардия, 1960 год, номер шестой», в которой дано искаженное представление о положении дел на прииски Комсомольске. По мнению обкома партии, критик Оттен, выступивший с рецензией на эту повесть в газете «Литература и жизнь», не дал должной оценки повести отдел науки школы культуры ЦК КПСС по РСФСР поручил газете «Литература и жизнь» вновь выступить со статьей по повести Гладилина, учтя критические замечания Магаданского обкома КПСС по данному вопросу. По закону жанра главный редактор газеты «Литература и жизнь» Виктор Полторацкий должен был в лепешку разбиться и оперативно организовать разносную статью о повести Гладилина. Как же? Пришло указание из самого ЦК. Однако, всегда отличавшийся услужливым отношением к партийному начальству и нетерпимости к либеральной части интеллигенции, Полторацкий раздувать скандал не стал. Он ограничился тем, что попросил свою... Сотрудницу Ленину Иванову, уже готовый ее материал, если критика субъективна, осуждавший за нечеткость идейных позиций выступления в журнале «Вопросы литературы» Сурвилло, вставить абзац про Гладилина с Оттином, мол, критик не ощутил главного недостатка повести «Песни золотого прииска». Но это отметили в магаданской печати местные геологи. С чего бы это Полторацкий проявил такое великодушие? Ведь других-то молодых авторов, прямую не примыкавших к охранителям, подведомственная ему газета продолжала нещадно ругать. Сколько грязи было вылито, к примеру, на Юрия Казакова, а в случае с Гладилиным, несмотря на прямое указание партаппарата, вдруг лишь мимоходно брошенное легкое замечание. Что случилось? Объяснение одно. За Гладилиным, безусловно, стояли более влиятельные люди, нежели какой-то заведующий отделом ЦК Казьмин. И Полторацкий это прекрасно знал. Когда Гладилин вдоволь насытился комсомольскими стройками, он, вспомнив про революционную романтику, взялся за повесть о чекистах «Вечная командировка». Писатель всерьез рассчитывал, что эту вещь примут в «Новом мире», который тогда имел репутацию лучшего толстого журнала страны. Идти на поклон к новому редактору юности Борису Полевому желания у него не было. А что? Разве гладили не стоял на тех же умеренно либеральных позициях, что и Твардовский. Изыски молодежного стиля? Так ведь закрыл же Твардовский на них глаза, когда согласился печатать у себя два рассказа другого кумира Катаевской юности Василия Аксенова, которого, напомню, в начале 60-х годов из всех сил прославляли не одни либералы, но и Юрий Бондарев и Феликс Кузнецов, и другие будущие вожди охранительного лагеря. В новом мире Гладилин заручился поддержкой двух заместителей Твардовского, Александра Дементьева, громившего в 1949 году космополитов, и Алексея Кондратовича, который, замечу, отнюдь не страдал либерализмом. Они порекомендовали писателю подождать, пока Твардовский уйдет в отпуск, чтобы вставить вечную командировку в ближайший номер. Но всю обедню испортили стукачи. Твардовский ушел в отпуск, вспоминал Гладилин. Но на день задержался с отъездом. Внутренний центр, который блюл новый мир от идеологических ошибок, ответственный секретарь Борис Германович ЗАГС, да, факт остается фактом, у каждого главного был свой еврей при губернаторе, увидел, что какая-то вещь гладилина идет в набор, взял рукопись на ночь домой, прочел и утром позвонил Твардовскому. Просто наябедничал. Твардовский приказал до моего возвращения не печатать, то есть не трогать, не посылать в набор. А когда вернулся, прочел, потом мне показали на первой странице его резолюцию. Запад, запад, поиски, поиски, где же находки? Все, повесть зарезана.